Глава 5. Утром я спустился по бульвару Сен-Мишель до улицы Суфло и выпил кофе с бриошами. Утро выдалось чудесное. Конские каштаны Люксембургского сада были в цвету. Чувствовалась приятная утренняя свежесть перед жарким днём. Я прочёл газету за кофе и выкурил сигарету. Цветочницы приходили с рынка и раскладывали свой дневной запас товара. Студенты шли мимо то юридический институт, кто в Сорбону. По бульвару сновали трамваи и люди спешащие на работу. Я сел в автобус и доехал до церкви Мадлен, стоя на задней площадке. От церкви Мадлен я прошёл по бульвару Капуцинов до оперы, а оттуда в свою редакцию. Я прошёл мимо продавца прыгающих лягушек и продавца игрушечных боксёров. Я шагнул в сторону, чтобы не наступить на нитки, посредством которых его помощница приводила боксёров в движение. Она стояла, отвернувшись, сжимая нитки в сложенных руках. Продавец уговаривал двух туристов купить игрушки. Ещё три туриста остановились и смотрели. Я шёл следом за человеком, который толкал перед собой каток, печатая влажными буквами слова Чинзано на тротуаре. По всей улице люди спешили на работу. Приятно было идти на работу. Я пересёк авеню оперы и свернул к своей редакции. Поднявшись к себе, я прочёл французские утренние газеты, покурил, а потом сел за машинку и усердно проработал всё утро. В 11 часов я взял такси и поехал на Кдэ Орсей. Вошёл в министерство и просидел там с полчаса вместе с десятком корреспондентов, слушая, как представитель министерства иностранных дел, молодой дипломат в роговых очках, говорит и отвечает на вопросы. Председатель кабинета министров уехал в Лион, где он должен был выступить с речью, или вернее, он уже находился на обратном пути. Несколько человек задавали вопросы, чтобы послушать самих себя, а кое-кто из представителей телеграфных агентств задавал вопросы, чтобы услышать ответы. Новостей не было. Из министерства я поехал в одном такси с Воулси и Крамом. "Что вы делаете по вечерам, Джейк?" спросил Крам. "Вас нигде не видно. Я бываю там." В латинском квартале. Как-нибудь соберусь туда. В кафе Динго, ведь там самое веселие. Да? Или в новом в Селекте? Я сколько раз собирался, сказал Крам. Но ведь вы знаете, когда у тебя жена и дети. В теннис играете? спросил Волси. Нет, сказал Крам. Можно сказать, что в этом году совсем не играл. Мне хотелось как-нибудь вырваться, но по воскресеньям всегда дождь. Да и куртки страшно переполнены. Англичане не работают по субботам, сказал Волси. Везет им под лицам, сказал Крам. Ну погодите, не вечно же я буду журналистом. Будет и у меня время ездить за город. Вот что лучше всего: жить за городом и иметь свою машину. Я подумываю купить себе машину в будущем году. Я постучал в стекло. Шофер затормозил. Я уже дома, сказал я. Зайдите, выпьем по стаканчику. Спасибо, сказал Крам. Волси покачал головой. Мне нужно обработать, что он там наговорил сегодня. Я сунул 2 франка в руку крама. Вы с ума сошли, Джейк, сказал он. Я заплачу. Так это же за счёт редакции. Бросьте, платить буду я. Я помахал ему на прощание. Крам высунул голову. В среду увидимся за завтраком. Непременно. Я на лифте поднялся в редакцию. Роберт Кон ждал меня. "Хэлоу, Джейк", сказал он. "Завтракать пойдём?" "Пойдём. Я только посмотрю, нет ли чего срочного. Где будем завтракать?" "Всё равно. Я осматривал свой письменный стол. А где вы хотите позавтракать? Может быть, к Кветцелю? Там хорошие закуски." В ресторане мы заказали закуски и пиво. Официант принёс пиво в высоких глиняных кружках. Пиво было очень холодное, и на стенках выступили бусинки. Подали десяток разных закусок. Весело вам было вчера, спросил я. Нет, не очень. Как пишется? Плохо. Не двигается у меня вторая книга. У всех так бывает, я знаю, но всё-таки это меня мучает. А Южная Америка Не забыли ещё? Нет. Не забыл. Зачем же дело стало? Фрэнсис. Так возьмите её с собой, сказал я. Анна не хочет. Это не для неё. Ей нужно большое общество. Ну тогда пошлите её к чёрту. Не могу. У меня всё-таки есть обязательство по отношению к ней. Он отодвинул тарелку с нарезанными огурцами и взял маринованные селёдки. Скажите, Джейк, Что вы знаете о Леди Брет Эшли? Леди Эшли её фамилия, Брет имя. Она очень милая женщина, сказал я. Разводится с мужем и собирается выйти за Майкла Кембла. Он сейчас в Шотландии. А что? Она необыкновенно интересная женщина. Не правда ли? В ней есть что-то такое, какая-то особая утончённость. Мне кажется, она очень чуткий и прямой человек. Она очень милая. Я не знаю, как вам объяснить, сказал Кон. Вероятно, это порода. Я вижу, она вам очень нравится. Очень. Мне даже кажется, что я влюблён в неё. Она пьяница, сказал я. Она влюблена в Майкла Кембла и собирается за него замуж. У него со временем будет куча денег. Не верю, что она за него выйдет. Почему? Не знаю. Просто так не верю. Вы давно ее знаете? Да, сказал я. Она была сестрой в госпитале, в котором я лежал во время войны. Она же совсем девочка была, вероятно. Ей сейчас тридцать четыре года. Когда она вышла за Эшли? Во время войны. Ее возлюбленный как раз окочурился от дизентерии. Почему вы таким тоном говорите? Виноват. Венчен. Я, я просто хотел изложить вам факты. Не верю, чтобы она вышла за кого-нибудь не по любви. Однако она сделала это дважды, сказал я. Не верю. Так зачем же вы задаёте мне дурацкие вопросы, сказал я, если вам не нравятся ответы. Я у вас об этом не спрашивал. Вы спросили, сказать вам, что я знаю о Брат Эшли. Я не просил вас оскорблять её. А ну вас черту! Он. он встал за столом с побледневшим лицом и стоял белый и злой позади тарелочки с закусками. Сядьте, сказал я, не валяйте дурака. Возьмите свои слова обратно, бросьте. Ну что мы приготовишьки что ли? Возьмите свои слова обратно. Хорошо, все что угодно. Я в жизни не слыхал о Брэд Эште. Теперь вы удовлетворены? Нет. Не это. Вы послали меня к чёрту. О, не ходите к чёрту, сказал я. Сидите здесь, мы только что начали завтракать. Кон улыбнулся и сел. Он, видимо, был рад, что можно сесть. Что бы он в самом деле стал делать, если бы не сел? Вы такие ужасно обидные вещи говорите, Джейк. Не сердитесь. У меня уж такой гадкий язык. Когда я говорю гадости, я совсем этого не думаю. Я знаю, сказал он. Вы же, можно сказать, мой лучший друг, Джейк. Вот те на, подумал я. Забудьте, что я сказал, проговорил я вслух. Не сердитесь. Ладно. Всё хорошо. Мне просто в ту минуту стало обидно. Вот и отлично. Давайте закажем ещё чего-нибудь. Покончив с завтраком, мы пошли в кафе Долапе и выпили кофе. Я чувствовал, что Конну хочется еще раз заговорить об Брет, но я не поддавался. Мы поговорили о том и съем, потом я простился с ним и пошел в редакцию.